Глава третья. Италия, Сицилия. Коста в нетерпении расхаживал по дому. Сидеть возле телефона в ожидании звонка об успешном окончании задания он не мог. Нервы у него были не такие крепкие для этого. Правда, телефонный звонок раздался гораздо раньше, чем он ожидал. По плану, после того, как перебьют телохранители и захватят Альфреда, Его людям должно было понадобиться около часа, пока не достигнут того самого разрушенного винзавода. Ну и оттуда тоже еще было с полчаса до ближайшего телефона, с которого один из них мог позвонить и отчитаться об успехе порученной миссии. Так что раннему звонку Коста удивился. Но казалось, что это звонит не один из его людей, посланных в ресторан за Альфреда, а его человек, что отвечал в бригаде за связи с подкупленными полицейскими. — Каприджима, плохие новости. — Говори, — велел ему Коста, похолодев. — Наши ребята в больнице под охраной. Все шестеро ранены, все молчат, но полиция неминуемо узнает о том, что они наши. — Так что получается? — Они завалили задание? — Не в силах поверить, — переспросил его Коста, застывшим взглядом, уставившись в окно, но не видя, что там. — Да, может быть, и хорошо, что они не поубивали там никого. «Стрельбы было много, правда, но мои люди в полиции говорят, что ранены только наши». «Значит, что-то пошло совсем не так». Коста без лишних слов положил трубку, только сейчас сообразив, что мало ли разговор прослушивают полиция. Слишком уж детально они начали все это обсуждать. «Проклётие!» «Похоже, что все рухнуло. Ничего не получилось у его людей». ну как же так?» Он же послал шестерых своих лучших бойцов на троих этих телохранителей. А как же эффект внезапности, который должен был сработать, тоже в их пользу? Неужто шесть его людей, опытных, не зеленых новичков, каждому за тридцать, дали себя, как бараны, перестрелять этим троим молодым парням, что приехали охранять этого Альфреда? Как это вообще возможно? А затем он похолодел. Стрельбы было много. Его люди арестованы, скоро их опознают, и крёстный отец непременно об этом узнает. Надо, пожалуй, на время скрыться. Тем более, что у Джина тоже есть свои люди в полиции. И едва полицейский узнает, из какой бригады коза-ностры арестованы, тут же и Джина об этом узнает. А так она его племянника может его взбесить, и кто его знает, может быть, он и не станет дожидаться вердикта крёстного отца. Италия, Сицилия. Джина тут же бросился к гостинице, в которой проживал Альфредо, и едва ему позвонили и сообщили, что на его племянника было совершено вооруженное нападение. Позвонил ему Маттео, который был одним из телохранителей Альфреда, и все рассказал. И про нападавших в мешковатых костюмах, и про лупары, что у них были при себе, и про то, что привез его племянника в гостиницу, и сейчас его охраняют обе смены телохранителей одновременно. Первую минуту после таких новостей Джина ничего не мог сделать, только стоял над брошенной трубкой телефона и матерился, крепко сжав кулаки. Но затем смог обуздать свой характер и пробиться сквозь охватившую его пелену ярости. Был у него человек в полиции, который получал конверт каждый месяц именно в расчете на то, чтобы при необходимости быстро оказать нужную услугу. Он тут же его набрал и потребовал раздобыть всю имевшуюся информацию. В ожидании звонка от него Джина не бездействовал. Велел помощнику отправить в гостинице, где жил Альфредо, троих людей, чтобы подежурили на улице на случай, если тот, кто затеял это покушение, решит снова попытать удачу. Приказал собрать остальных, если полицейский сможет сообщить, кто же нанес этот удар. Мысли, конечно, у него были прежде всего про Косту. Имелись у него и другие враги, но они бы точно нанесли удар по нему, а не по его племяннику если бы решили пойти на обострение. А вот коста видимо, все никак не мог забыть про потерянный завод. Раздался телефонный звонок. Джина тут же подскочил к телефону в надежде узнать наконец от полицейского, кто попустился на его племянника. Но это оказался его брат, с которым они чертовски долго уже не разговаривали. Как тот пошел в полицию, так и перестал с ним общаться. — Во что ты втравил моего сына, Джина? Грозно спросил бруна «Пока ты не соблазнил моего мальчика этой высокопоставленной работой. В него никто не стрелял». «Бруно, погоди. Обещаю тебе, что я во всем разберусь. Я еще и сам не знаю, кто это был». «В участке сидят шестеро людей федерика Косты. А ты не знаешь, кто это был? Вот так у вас в Козаностре все устроено. Левая рука не знает, что делает правая». — Понял, брат. — Поверь, я разберусь, Альфреда никто больше пальцем не тронет. Брат молча повесил трубку. — Отлично. Значит, теперь точно понятно, что это косто Брат позвонил вроде как поругаться, но на самом деле сделал это, чтобы дать ему нужную информацию. Сам он полицейский, не может поехать лично и порешить Косту. — Лучано, выезжаем к дому Косты, — велел он помощнику. — Всем вооружиться по максимуму. «Поймаем эту собаку, пристрелим!» Они выехали, разместившись в пяти машинах, вооруженные до зубов. Джина ехал и думал над своими дальнейшими действиями. Просто скользкий тип. Он не очень верил, что сумеет застать его дома. Но попытаться все равно надо, да и не поймет никто из его людей, если он ничего не сделает после атаки на его племянника. Немножко остыв, Джина попытался мыслить стратегически. Пожалуй, даже лучше, если его врага не будет дома. Гораздо выгоднее призвать Коста на суд крестного отца. Тот же прямо велел Косте не лезть больше в дела завода, верно? Значит, пусть сам его и накажет. В идеале снимет его с руководства бригадой. Тогда можно будет подмять под себя его территорию и расширить в два раза свою зону влияния. А Коста... Утратив должность Капариджима, он станет обычным быком, которого можно будет потом хлопнуть без всякого выговора от крестного отца. Ясно, что покушение на племянника он просто так не оставит. Да никто и не поймет, если он так сделает. Что касается Альфреда, то он решил, что пока что не будет его посвящать в ту информацию, что стало ему известно. И Тарека тоже. Это его дело, как с Коста разобраться... Скажешь Альфреду, он скажет Тареку, а Ливанца Джина уважал. Помнил его предложение прислать пару десятков палестинцев с автоматами Калашникова, когда они уже давно обсуждали план атаки на завод. В нем он почуял родственную душу. Араб готов принимать очень жесткие меры при необходимости, так что ему не надо знать, кто виновен в сегодняшних событиях, иначе наворотит дело ему потом их расхлебывать. Италия, Сицилия. Альфредо в ту ночь долго не мог заснуть. Звуки выстрелов, запах пороха, падающие с криком на пол после выстрелов Матео люди, которые собирались его, скорее всего, убить, если он правильно понял своих телохранителей. Внезапно он осознал, что сегодня он мог умереть, но совсем не думал, что такое возможно, когда соглашался стать директором этого завода. Кнула мысль бросить все и завтра, же улететь самолетом в безопасную Москву. Будет учиться дальше в аспирантуре. Никаких телохранителей, никаких убийц, врывающихся в ресторан, когда он мирно в нем ужинает. Куча красивых девчонок, прямо под боком, с которыми можно замутить. Сосед, Мартин, ворчливый, но надежный, как швейцарские часы, никогда не подставит, никогда не подведет. Аж какие он завтраки готовил, хотя он его совершенно об этом не просил. Это просто загляденье, самое то, что надо с утра, перед тем, как в университет ехать или в библиотеку. Жизнь в Москве показалась ему сейчас невероятно манящей, после того, что с ним произошло вчера. Но затем он стиснул зубы. Заманчиво, но нет, никак нельзя. Опозорится сам и опозорит всю свою семью». Как отец будет работать дальше в полиции, если все будут знать, что сын полицейского сбежал от первой же просвистевшей недалеко от него пули? А Что это за копорезжимы, племянник у которого за границу убежал? Едва начались какие-то трудности. А брат его... Брата новый директор точно уволят с фабрики. Все-таки высоковатый он ему должность дал для бывшего безработного без навыков работы. «Ясно, что месяцок он может там еще и продержится, но потом новый директор обязательно своего человека поставит на эту должность. Уж больно она важная и хлебная. Кто его поймет и не осудит из родственников, если он в Москву сбежит? Мама разве что?» Хотя при этой мысли Альфреда покачал головой. «Нет, это еще вопрос. Мама все же жена полицейского. Не хотела бы, чтобы отец занимался этой опасной работой» так он бы наверняка уже на какую-нибудь другую перешел бы. Сколько бы отец у них не пыжился, но все в семье знали, кто глава семьи, мама, конечно. Это было неплохо, нехорошо, это просто всегда было так, сколько себя Альфреда помнил. Мать всегда была способна вымотать отца и заставить его принять то решение, которое ей нужно. Раз она знает, что у отца работа опасная, но не против этого, то нет. «Мама тоже его не поддержит. Прямо никогда ему не скажет, конечно, но это всегда будет стоять между ними». «А, ну да, еще один вопрос. Кто напал на него сегодня? А если этот враг опасен и терпелив?» «Вот уйдет он с должности директора, сбежит в СССР, но однажды, когда он закончит аспирантуру, ему же все равно придется возвращаться на родину» или просто даже уехать из тихого, спокойного в СССР в Европу. Он же не советский гражданин. А если этот враг найдет его, когда он будет уже обычным человеком, без высокой должности и без команды телохранителей, которая так хорошо его сегодня защитила, и тогда между пулями убийцы им не будет никакого живого щита. А ведь в Москве еще и Ивлев. Тот самый Павел Ивлев, который так здорово тогда выручил с той девушкой, которая притворилась беременной. Он тогда едва не сбежал в Италию. И, кстати говоря, Альфреда уколол стыд за то, что те золотые часы, что он тогда привез от Джина, Паша так у него и не взял. Он, кстати, сейчас самых носил. Ну и что? Даже если они ворованы, как он предполагал. Тоже потребует у директора крупного предприятия снимать часы с руки, чтобы проверить их серийный номер. Ясно, что такое вообразить себе даже нельзя. Но вот если он приедет в Москву, как же стыдно будет посмотреть Ивлеву в глаза. У Альфреда не было иллюзий. Фактически это было решение Ивлевы сделать его директором предприятия. Он уже сообразил, что в силу каких-то совершенно загадочных для него причин... Торек очень прислушивается к мнению Павла. — Да, Паш, наверное, будет поражен, если нищий парень, живший на подачке от своего дяди, которого он сделал директором крупного предприятия в Италии, снова вернется в аспирантуру, — подумал Альфредо. — Конечно, Иврев хороший друг. Вряд ли он будет его ругать. Но мне будет стыдно смотреть ему в глаза. — Нет, — вздохнул Альфредо, — никуда я не побегу. Нельзя бежать. Как был, так останусь директором. Надо просто выяснить, что это за сволочь подослала убийце разобраться с ней. Тем более Джина пообещал, что это сделает. И Торек, который позвонил ему, пообещал, что обязательно выяснит, кто на него напал. А дядя, владельца фирмы, в которой работал, Альфредо верил. И имел он основание верить Джина. капри Джина серьезной группировки вовсе не тот человек, что будет бросать слова на ветер. Это одна из самых уважаемых сицилийских семей Коза Ностра. В ней на такой должности со слабым характером не удержишься. Но Тарек, так-то он с виду спокойный гражданский человек, но иллюзии Альфреда по его поводу не было. Да, он гражданский, но шутки с ним шутить точно никому не стоит. Он сколько на него телохранителей работает, да еще доказавших совсем недавно, что они прекрасно знают свое дело. Стал бы мирный гражданский человек набирать столько волков, готовых при необходимости укусить. — Нет, конечно. Тарек — это очень серьезный человек. Обещал найти того, кто прислал к нему убийц, обязательно сделает это. — Москва, Лубянка. Как и велел председатель КГБ, в восемь утра все необходимые документы лежали уже у него на столе. Сам Вавилов пришел тоже, Андропов велел ему зайти. Вавилов тихо сидел, пока Андропов изучал выводы аналитиков. Затем Хмыкнув спросил, «Значит, предлагаете все же отправить Ивлева в Японию?» Вавилов, собственно говоря, бы не предлагал, будь ситуация обычной. Уж больно был ценен Ивлев как аналитик, дающий важные и безошибочные прогнозы. Но он уже очень неплохо изучил Юрия Владимировича. И когда они беседовали в субботу, у него сложилось впечатление, что Андропов хочет услышать что-то не наподобие держать и не пущать в отношении Ивлева. А есть у него потребность какой-то необычной комбинации, используя интерес японцев к Павлу. Так что он решил довериться своей интуиции. И именно эту версию вместе со своими аналитиками и прорабатывал за выходные как основную. Но теперь ей нужно было отстоять, даже если настроение у председателя в этом отношении за выходные изменилось, что тоже возможно. Он же не робот, а человек. Теперь уже деваться было некуда. Впрочем, естественно, что Вавилов проработал и запасной вариант, что тоже лежал на столе перед председателем КГБ. А именно дать от имени Ивлева согласие японцам на поездку, а потом в последний момент найти причину, чтобы Ивлев все же не поехал. К примеру, он заболел, или руководство сошло нужным отправить его в срочную командировку по стране. Да мало ли что еще может быть. Дети заболели, к примеру, или еще какая-то уважительная причина возникла. А вплоть до момента, пока японцы будут уверены, что он приедет, отслеживать их активность по этому поводу. Мало ли, посольство какие-то письма будут слать и звонки делать Ивлеву, которых будут более подробно расписывать для него программу визита. Полной уверенностью, что в Японию он все же приедет. Уже даже посмотреть на эту программу будет достаточно интересно, чтобы какие-то выводы сделать. Андропов, естественно, ознакомился с обоими вариантами в бумагах на его столе, а потом начал расспрашивать Вавилова. И к его облегчению первый вопрос последовал именно по первому варианту, с реальным выездом Ивлева в Японию. Это уже говорил о том, что предпочтение Андропова он в субботу угадал правильно. «Совершенно верно», — ответил Вавилов на вопрос председателя КГБ. «Предлагаю отправить. Дать Ивлеву в сопровождении нашего офицера под видом переводчика, чтобы все, что японцы его будут спрашивать, он фиксировал. А заодно, Юрий Владимирович, пусть фиксирует и все то, что Ивлев японцам скажет. Для нас это тоже может быть предельно интересно». «Мало ли, какие-то вопросы мы сами ему не догадались задать, а японцы догадаются». «Ну так японцы-то тоже будут располагать этой информацией. А учитывая, что это ближайшие союзники США, то она и туда может тоже пойти». Недовольно нахмурил брови Андропов. «Меня это, кстати, больше всего и смущает во всей этой затеи продолжил Андропов. Хочется, конечно, вскрыть схему, по которой японские спецслужбы работать будут в отношении Ивлева. Для нас это уникальная возможность, но вдруг он какую-то ценную информацию им сольет, которую нам не хотелось бы, чтобы они узнали, и тем более, чтобы через них и американцы ее получили. На этот случай Юрий Владимирович надо подробно с Ивлевым перед поездкой будет обсудить проинструктировать его, что конкретно он может японцам говорить, а что нет, — сказал Вавилов. То есть, к примеру, все его прикидки по поводу Советского Союза его союзников, их перспектив экономического развития и политики, велеть, чтобы он на такие вопросы японцам принципиально не отвечал. Но если он что-то по своим прикидкам по другим регионам мира выложит, то, может, ничего и страшного, что японцы и, возможно, американцы тоже об этом узнают. Все равно большинство событий в мире происходят из-за действий именно американцев. Фактически тогда Ивлев, рассказав им о том, что может произойти в той или иной стране, просто расскажет им про их собственные планы в отношении этой страны, которые они там осуществляют, а он смог их заметить. А что, если им нам вообще запретить ему на вопросы, заданные японцами по политике и экономике, отвечать? Спросил Иван Дропов, подумав немного. Вавилов отрицательно покачал головой. «Нам и так-то, Юрий Владимирович, будет непросто с Ивлевым договориться о таком даже сценарии, чтобы рядом с ним под видом переводчика наш офицер работал, а он сам освещал только вопросы, которые мы ему разрешим обсуждать с японцами. А если мы еще ему скажем, ничего, кроме театра и искусства, не обсуждать с японцами, так он вообще, скорее всего, ехать в Японию откажется». То, что он пьесу написал, это не означает, что он театрал. Мы же имеем из-за прослушки перед глазами весь его распорядок. Он в театре, если два раза за год побывает, то это уже неплохо. Если вот, к примеру, за последний год взять его визиты в театры, то один из них — это посещение постановки его собственной пьесы, что вряд ли может быть засчитано. А если человек не театрал, то что он будет с японцами обсуждать по искусству целую неделю в Японии? Тем более мы же прекрасно понимаем, что японцы его тянут к себе вовсе не для того, чтобы по поводу театра что-то выяснить. Их явно интересует его поразительные знания об их японской экономике. Может быть, и что-то еще он с японским послом обсуждал на дипломатических приемах, о чем мы не в курсе, потому что он нам, естественно, ничего не рассказал. — Вот же необычный молодой человек, — поморщил Сандропов. Кому другому в его возрасте предложи, пусть на наших условиях, но все равно же в Японию съездить, он будет вне себя от восторга. А этого нам, понимаешь, еще и уговаривать приходится. На это Вавилов промолчал. Все, что он счел нужном сказать, он сказал, а повторять то же самое точно не стоило. Андропов этого не любит. Ладно. «Если все же решим, что ехать ему надо, хоть и на наших условиях, то какой мы повод найдем ему про это сказать? У нас же вся информация только по прослушке есть, что его приглашают в Японию. Мы же не можем дать ему возможность догадаться о прослушке», — начал рассуждать Андропов. «Юрий Владимирович, сошлемся на то, что к нам из Министерства культуры поступил запрос о выезде в Японию и влево. Вместе с членами труппы театра «Ромэн». Вот для нас основание поинтересоваться у него, что это за запросы что он планирует по этому поводу делать. — А на самом деле из Минкульта ничего еще не поступало? — спросил Андропов. — Нет, там идут только первичные согласования поездки в целом, — покачал головой Вавилов. — Тогда также важно, чтобы он, общаясь с кем-то из Минкульта по поводу предстоящей поездки, не узнал о том, что такого запроса к нам еще не было, — задумчиво сказал Андропов. — Хотя, впрочем, это ерунда, — махнул он рукой. — Вряд ли кто-то из Минкульта будет с посторонним человеком болтать о том, что они шлют в КГБ запросы, и когда конкретно они это делали. — Да, с этой стороны опасности разоблачения у нас точно не будет. Хорошо. «Значит, надо тогда как можно раньше провести с Ивлевым эту беседу и предварительный инструктаж. Попробуем реализовать первый вариант с поездкой». «Тут тоже не все так просто, Юрий Владимирович», — вздохнул Вавилов. «Надо бы заранее продумать какие-то стимулы для Ивлева, чтобы он согласился в эту Японию поехать. А то ведь он запросто может рогом упереться, тем более поняв, что мы его как наживку хотим использовать» чтобы побольше об японских спецслужбах их методах работы узнать. Заставить же мы его однозначно не можем туда ехать. «Давайте пока, Николай Алексеевич, попробуем обычный вариант», — верил Андропов. «Без всяких стимулов для Ивлева. А то вдруг он просто так возьмет и согласится. Мало ли захочется ему все же на зарубеж дальний посмотреть». Но возможные меры стимулирования вы все же проработаете. Если он упрется рогом, рассмотрим их с вами, но в пределах разумного, конечно.